внимательно смотрели на Марину. Да и не только однокурсники. Актеры и режиссеры со старших курсов, те, что присутствовали на вступительных экзаменах, вечно таращились на нее, если встречали в здании института, и начинали шептаться со своими друзьями и подругами. Это внимание не столько льстило, сколько пугало. Она краснела, терялась, стыдилась своего лица и одежды и, в конце концов, нашла выход. Ходить по институту только с Ксаной, которая умела в ответ на бесцеремонные взгляды смотреть точно так же бесцеремонно, с вызовом в лица назойливых и любопытных. Как побитая собачонка, поджавшая хвост, с букетом цветов явился Стасик. — О, Дон Гуан, красноречив, я знаю, — встретила его Ксана. — Бессовестная, сама сказала, а я поверил, — обиделся Стасик. И эта ваша любовь Воробьева отняла сейчас два граната, которые Марине послал Сакен. Да, Воробьева, конечно, теперь наша любовь, а твоя любовь Передреева. Не дразни. Я иду, а она говорит, кому гранаты? Я говорю, что Марине. Она говорит, дай посмотреть. Я дала, она говорит, спасибо, я их съем. И ушла. А мне не здрасти, ни до свидания. а ваш передрево нахалка она шла в обнимку с воробьем а на меня они даже не посмотрели тем лучше сказала кса бабы с возу ко былили легче и действительно с того дня стало легче лаура гораздо меньше докучала своим ввраньем она аню воробьеву с не зашло неслыханное трудолюбие она не заговаривала больше ни с Ксаной, ни с мариной но была вся как бы повернута в их сторону. Работала поблизости, говорила так, чтоб именно они ее слышали. Соблазняла сигаретами и очень часто не прямо но косвенно приглашала их вместе с другими к себе в гости. От всего этого выиграл только Стасик, которого из-за того, что он друг Марины, Анечка дарила иногда небрежным вниманием. Игорь же Иванов никаких авансов от Воробьевой не принимал, шел туда, куда шли Марина и Ксана, благоустраивал пустоватую Маринину мансарду, вбивал гвозди, вешал картинки, подаренные Марине парнем с постановочного, натирал полы и был ослепительно красив и лучезарно счастлив. «Кухонный мужик!» — фыркала Ксана. «Дебил и красавчик! И никогда он не сыграет Сиранода Бержерака, а наоборот, будет играть того другого, который красавец». У Марины едва хватало сил на то, чтобы сдерживать эти Ксанины всплески хотя бы при Игоре, потому что умная Ксана при Игоре безнадежно глупела и очень последовательно нарывалась на ссору с ним. Ее, очевидно, смущало то, что его к ней отношение с первых минут было четким и определенным, заметным даже для слепого, а ей хотелось страстей и страданий. Уже перед самым началом занятий с юга приехал Кирилл, загорелый и громогласный. — Ну, как тут без меня, шухеру не было? — спросил он у Ксаны. — Что такое шухер? — огрызнулась Ксана. — Брось, старуха, ты же знаешь, о чем я говорю. — Я не старуха и не знаю, о чем ты говоришь. Почему-то с самого начала Ксана возненавидела Кирилла. Именно поэтому он всегда перед ней заискивал и прощал грубый тон и ты, который она ему упорно говорила. Кирилл отошел от Ксаны с легкой улыбкой, улучил момент, когда Марина осталась одна, и обратился уже к ней. — Ну, как вы тут? — Скажи по блату, а? — Все в порядке, — холодно ответила Марина. — Ну, мы свои же люди. Помнишь, у Левушки Шарова? Марина при упоминании о Левушке Шаром так смутилась, что не могла не только нагрубить Кириллу, но даже и сказать ничего не смогла. Он заметил это и тут же нахально соврал. — А он про тебя спрашивал. — Привет передавал. Я с ним вместе на юге был. Он машину водить не умеет, так я его возил. Я не хотел, говорю, у меня дела, а он, ты же знаешь какой, прицепился, просит, ну, я его и отвез. А должен был быть здесь. Но, может, я тут и был, а? Все это было абсолютное вранье. И Кирилл даже не пытался придать своим словам особого правдоподобия, но Марина не выдержала, кивнула ему в знак согласия, за что потом ей досталось от Ксаны. Получив подтверждение, что он присутствовал там, где на самом деле отсутствовал,